Четыре. 4, Впереди ждали выходные, теплые и пустые. Страйк опять курил у открытого окна, глядя на толпы покупателей, снующих по Денмарк-стрит. На колене у него лежал блокнот, на письменном столе — материалы дела. Он составлял для себя перечень пунктов, требующих уточнения, и просеивал массу собранной информации. Некоторое время он разглядывал фотографию, изображавшую фасад дома номер 18 на рассвете того дня, когда погибла Лула. Разница между этим видом и нынешним была незначительной, но оттого не менее важной. Время от времени Страйк подходил к компьютеру. Сначала ему потребовалось найти агента, представлявшего интересы Диби Макка. Потом узнать котировку акций компании Альбрис. Открытая страница блокнота, исписанная его убористым, остроконечным почерком, содержала сокращенные тезисы и вопросы. Когда раздался телефонный звонок, Страйк, не проверив, кто это, приложил трубку к уху. «А, -а, -а мистер Страйк», — заговорил голос Питера Гиллеспи. «Как любезно, что вы ответили». «Здравствуйте, Питер», — отозвался Страйк. «Он теперь даже по выходным заставляет вас работать». — Некоторым волей-неволей приходится работать по выходным. Вы же не перезваниваете, если я звоню в будние дни. — Занят, весь в делах. — Понятно. Значит, мы можем в скором времени ожидать погашения долга. — Я к этому стремлюсь. — Вы к этому стремитесь. — Угу, — подтвердил Страйк. — Через пару недель смогу вам кое-что перечислить. «Мистер Страйк, ваше отношение меня поражает. Вы обязались ежемесячно выплачивать мистеру Рогби установленную сумму, но уже задолжали ему за период...» «Я не могу выплачивать то, чего не имею. Потерпите, я рассчитаю с вами полностью. Возможно, даже единовременно». «Нет, так не пойдет. Если вы не выполните...» «Гелеспи», — перебил Страйк, разглядывая безоблачное небо за окном. «Мы оба знаем, что старина Джонни не станет подавать в суд на своего колченого сына, героя войны, чтобы взыскать с него сумму, за которую его дворецкий даже не оторвет задницу от стула. В течение ближайших двух месяцев я верну все деньги полностью, с процентами. А он пусть засунет их себе в одно место и подожжет. Так ему и передайте. А теперь отвяжитесь». Закончив разговор, он с любопытством отметил, что даже не вспылил, а лишь слегка оживился. Страйк заработался допоздна, сидя, как он привык про себя говорить, на стуле Робин. Перед отходом ко сну он трижды подчеркнул слова «Отель Мальмезон, Оксфорд» и обвел жирным кружком имя Дж. П. Агемен. Страна тяжелой поступью двигалась к очередным выборам. Воскресным утром Страйк включил свой переносной телевизор и ознакомился с нападками, контраргументами и обещаниями. Каждый выпуск новостей оставлял безрадостное чувство. Государственный долг вырос до непостижимой суммы. При любом исходе выборов нужно было готовиться к сокращению бюджетных средств, масштабному и болезненному. Подчас лидеры партии своими вкратчивыми речами напоминали Страйку хирургов, тех кто осторожно предупреждал, что он, возможно, испытает некоторый дискомфорт тех, кто никогда не пройдет через ту боль, которую готовится причинить. ***В понедельник утром Страйк поехал в предместье Кеннингтаун, где жила Марлин Хиксон, родная мать Лулы Лэндри. ***Устроить эту встречу оказалось не так-то просто. Эллисон, секретарша Бристу, позвонила Робин и продиктовала номер телефона этой женщины, чтобы Страйк мог связаться с ней лично. Вначале-то расстроилась, что Страйк не журналист, но все же заявила о готовности с ним повидаться. После этого она дважды звонила в контору. Сначала попросила Робин уточнить, возместит ли ей сыщик расходы на поездку в центр города, и получила отрицательный ответ. А затем в сердцах отменила встречу вовсе. Страйк позвонил ей вторично и добился неохотного согласия на встречу в пабе по соседству с ее домом. Однако вскоре на голосовую почту пришло гневное сообщение с новым отказом. Тогда Страйк позвонил ей в третий раз и сказал, что его расследование, судя по всему, входит в заключительную стадию и что он вот-вот представит свои результаты полицейским, после чего, несомненно, всколыхнется новая волна публичного любопытства. «Рассуждая здраво», — сказал он ей, — «Если даже она не сможет ему помочь, то хотя бы оградит себя от очередной лавины расспросов». Марлин Хигсон тут же завопила, что имеет право рассказывать кому угодно все, что ей известно, и Страйк счел за лучшее согласиться на встречу в ближайший понедельник именно там, где она и предлагала, в пивном дворике паба Ordnance Arms. Он сел на метро и доехал до станции Кеннингтаун. На горизонте виднелся необъятный финансовый район Кеннери-Уорф, чьи гладкие футуристические здания напоминали конструкции из металлических кубиков. Их размер, подобно размеру государственного долга, невозможно было оценить на расстоянии.